Опять-таки, в виде варианта можно сажать заключенного на высокий стул, вроде лабораторного, так, чтобы ноги его не доставали до пола. Они хорошо тогда затекают. Дать посидеть ему часов восемь-десять. А то во время допроса, когда арестант весь на виду, посадить его на обыкновенный стул. Ну вот как. На самый кончик, на ребрышко сиденье. Еще вперед, еще вперед чтобы он только не сваливался, но чтобы ребро больно давило его весь допрос, и не разрешать ему несколько часов шевелиться. Только и всего? Да, только и всего. Испытайте. Семнадцатое. По местным условиям Бог сможет заменяться дивизионной ямой, как это было в Гороховецких армейских лагерях во время Великой Отечественной войны. В такую яму, глубиною три метра, диаметром метра два, арестованный сталкивался, и там несколько суток, под открытым небом, часом и под дождем, была для него и камера, и уборная. А 300 граммов хлеба и воды ему туда спускали на веревочке. — Вообразите себя в этом положении, да еще только что арестованного, когда в тебе все клокочет. Общность ли инструкций всем особым отделам Красной Армии или сходство их бивуачного положения привели к большой распространенности этого приема. Так в 36-й мотострелковой дивизии участницы Холхенгола, стоявшей в 1941 году в Монгольской пустыне, свежеарестованному, ничего не объясняя, давали начальник особого отдела Самулев в руки лопату и велели копать яму точных размеров могилы. Уже пересечение с методом психологическим. Когда арестованный углублялся больше, чем по пояс, копку приостанавливали и велели ему садиться на дно. Голова арестованного уже не была при этом видна. Несколько таких ям охранял один часовой, и, казалось, вокруг все пусто. Это, видимо, монгольские мотивы. В журнале «Нива» 1914 год, 15 марта, страница 218 Есть зарисовка монгольской тюрьмы. Каждый узник заперт в свой сундук с малым отверстием для головы или пищи. Между сундуками ходит надзиратель. В этой пустыне подследственных держали под монгольским зноем непокрытых, а в ночном холоде не одетых, безо всяких пыток. Зачем тратить усилия на пытки? Паек давали такой. В сутки сто граммов хлеба и один стакан воды. Лейтенант... Чульпенев, богатырь, боксер двадцати одного года, высидел так месяц. Через десять дней он кишел в шаме. Через пятнадцать его первый раз вызвали на следствие. Восемнадцатое. Заставить подследственного стоять на коленях, не в каком-то переносном смысле, а в прямом. На коленях, и чтоб не присаживался на пятки, а спину ровно держал. В кабинете следователя или в коридоре можно заставить так стоять 12 часов и 24, и 48. Сам следователь может уходить домой, спать, развлекаться. Это разработанная система. Около человека на коленях ставится пост, сменяются часовые. Ведь кто-то с молодого так и начинал, стоял часовым около человека на коленях. А теперь, наверное, в чинах, дети уже взрослые. «Кого хорошо так ставить?» уже надломленного уже склоняющегося к сдаче хорошо ставить так женщин иванов разумник сообщает о варианте этого метода поставив молодого лорд кипанидзе на колени следователь измочился ему в лицо и что же не взятый ничем другим лорд кипанидзе был этим сломлен значит и на гордах хорошо действует 19 -е. а то так просто заставить стоять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 С выстойкой, жаждой, ярким светом, страхом и неизвестностью. Что твои пытки? Мутит разум, подрывает волю, человек перестает быть своим «я». Спать хочется, Чехова, А там гораздо легче, там девочка может прилечь, испытать перерывы сознания, которые за минуту спасительно освежают мозг. Человек действует наполовину бессознательно или вовсе бессознательно, так что за его показания на него уже нельзя обижаться. А представьте себе, в этом замутненном состоянии еще иностранца, не знающего по-русски, и дают ему что-то подписать. Баварец Юб Ашенбреннер подписал вот так, что работал на душегубке. Только в лагере в 1954 году он сумел доказать, что в это самое время учился в Мюнхене на курсах электросварщиков. Так и говорилось, вы не откровенны в своих показаниях, поэтому вам не разрешается спать. Иногда для утонченности не ставили, а сажали на мягкий диван, особенно располагающий ко сну. Дежурный надзиратель сидел рядом на том же диване и пенал при каждом зажмуре. Вот как описывает пострадавший, еще перед тем отсидевший сутки в клапином боксе, свои ощущения после этой пытки. Озноб от большой потери крови, пересохли оболочки глаз — будто кто-то перед самыми глазами держит раскаленное железо, язык распух от жажды и, как еж, колет при малейшем шевелении. Глотательные спазмы режут горло. Бессонница — великое средство пытки и совершенно не оставляющее видимых следов, ни даже повода для жалоб, разразить завтра невиданная инспекции. Впрочем, инспекция настолько была невозможной и настолько никогда ее не было, что когда к уже заключенному министру госбезопасности Абакумову она вошла в камеру в 1953 году, он расхохотался, сочтя за мистификацию. «Вам спать не давали? Так здесь же не санаторий! Сотрудники тоже с вами вместе не спали!» «Да, днем отсыпались!» Можно сказать, что бессонница стала универсальным средством в органах, из разряда пыток она перешла в самый распорядок госбезопасности и потому достигалась наиболее дешевым способом, без выставления каких-то там постовых. Во всех следственных тюрьмах нельзя спать ни минуты от подъема до отбоя, в Сухановке еще некоторых для этого койка убирается на день в стену, в других просто нельзя лечь и даже нельзя сидя опустить веки. А главные допросы все ночью. И так автоматически. У кого идет следствие, тот не имеет времени спать по крайней мере пять суток в неделю. В ночь на воскресенье и на понедельник следователи сами стараются отдыхать. Двадцать второе. В развитии предыдущего следовательский конвейер. Ты не просто не спишь, но тебя трое-четверо суток непрерывно допрашивают сменные следователи. Двадцать третье. Клопяной бокс, уже упомянутый. В темном дощенном шкафу разведено клопов сотни, может быть, тысячи. Пиджак или гимнастерку с сажаемого снимают, и тотчас на него, переползая со стен и падая с потолка, обрушиваются голодные клопы. Сперва он ожесточенно борется с ними, душит на себе, на стенах, задыхается от их вони, через несколько часов ослабевает и безропотно дает себя пить. 24. -е. Карцеры. Как бы ни было плохо в камере, но карцер всегда хуже ее. Оттуда камера всегда представляется раем. В карцере человека изматывают голодом и обычно холодом. В Сухановке есть и горячие карцеры.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 Но каким-то чудом человек высиживает свои пять суток, может быть, приобретая и болезнь на всю жизнь. У карцеров бывают разновидности — сырость, вода. Уже после войны Машу Г в Черновицкой тюрьме держали босую два часа по щиколотке в ледяной воде, признавайся. Ей было восемнадцать лет. Как еще жалко свои ноги, и сколько еще с ними жить надо.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 Ему, разумеется, не объявили, что это все только на 24 часа. Страшно это, не страшно, но он потерял сознание, его открыли на завтра как бы мертвым. Он очнулся в больничной постели. Его приводили в себя на нашатырным спиртом, кофеином, массажем тела. Он далеко не сразу мог вспомнить, откуда он взялся, что было накануне. На целый месяц он стал непригоден даже для допросов. Мы смеем предположить, что это ниши и капающие устройства были сделаны не для одного с Чеботарева. В 1949 году мой Днепропетровец сидел в похожем, правда, без капанье. Между Хабаровском и Днепропетровском, да за 16 лет, допустим, и другие точки. 26-е, голод, уже упоминался при описании комбинированного воздействия. Это не такой редкий способ признании заключенного выголодить. Собственный элемент голода, так же как использование ночи, вошел во всеобщую систему воздействия. Скудный тюремный паек в 1933 невоенном году 300 грамм, в 1945 на Лубянке 450, игра на разрешении и запрете передач или ларька, это применяется сплошь всем, это универсально. Но бывает применение голода обостренное. Вот так, как продержали Чульпенева месяц на ста граммах, и потом перед ним, приведенным из ямы, следователь Сокол ставил котелок наваристого борща, клал полбуханки белого хлеба, срезанного наискосок. Кажется, какое значение имеет, как срезанного. Но Чульпенев и сегодня настаивает, уж очень заманчиво было срезано. Однако не накормил ни разу. И как же все это старо, феодально, пещерно. Только та и новинка, что применено в социалистическом обществе. О подобных приемах рассказывают и другие. Это часто. Но мы опять передадим случай с Чеботаревым, потому что он комбинированный очень. Посадили его на 72 часа в следовательском кабинете, и единственное, что разрешали, вывод в уборную. В остальном не давали... Не есть, не пить, рядом вода в графине, не спать. В кабинете находились все время три следователя. Они работали в три смены. Один постоянный молча, ничуть не тревожа подследственного, что-то писал, второй спал на диване, третий ходил по комнате, и как только Чеботарев засыпал, тут же бил его. Затем они менялись обязанностями. Может, их самих за неуправность перевели на казарменное положение? И вдруг принесли Чеботареву обед жирный украинский борщ, отбивную с жареной картошкой и в хрустальном графине красное вино. Но всю жизнь, имея отвращение к алкоголю, Чеботарев не стал пить вина, как не заставлял его следователь, а слишком заставлять не мог, это уже портило игру. После обеда ему сказали, а теперь подписывай, что ты показал при двух свидетелях, то есть, что молча было сочинено при одном спавшем и одном бодрствующем следователе. С первой же страницы Чебударев увидел, что со всеми видными японскими генералами он был запросто и ото всех получил шпионское задание. И он стал перечеркивать страницы. Его избили и выгнали. А взятый вместе с ним другой, К.В. Жадинец, Благинин, все тоже пройдя, выпил вино, в приятном опьянении подписал и был расстрелян. Три дня голодному, что такое единая рюмка? А тут графин.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 Вспоминая свое и по рассказам, он насчитывает 52 приема пыток. Или вот еще как. Зажимают руки в специальном устройстве, так что ладони подследственного лежали плашмя на столе. И тогда бьют ребром линейки по суставам. Можно взапить. Выделять ли из битья особо выбивание зубов? Карпуничу выбери восемь. У секретаря Карельского обкома Куприянова, посаженного в 1949 году, иные выбитые зубы были простые, они не в счет, а иные золотые. Так сперва давали квитанцию, что взяты на хранение, потом спохватились и квитанцию отобрали. Как всякий знает, удар кулаком в солнечное сплетение, перехватывая дыхание, не оставляет ни малейших следов. Лефортовский полковник Сидоров Уже после войны применял вольный удар галоши по свисающим мужским придаткам. Футболисты, получившие мечом в пах, могут этот удар оценить. С этой болью нет сравнения, и обычно теряется сознание. В 1918 году Московский рефтрибунал судил бывшего надзирателя царской тюрьмы Бондаря. Как высший пример его жестокости стояло в обвинении, что он в одном случае ударил политзаключенного с такой силой, что у того лопнула барабанная перепонка. «Крыленко за пять лет. ГИС. Москва-Петроград. 1923 год. Страница 16».